Глава пятая. Птичьим щебетом пролетел по квартире дверной звонок, отвлекая Хабарова от невеселых мыслей. Он глянул на часы, половина седьмого, и тихо прильнул к глазку. Незнакомый громила, в хорошем спортивном костюме, переминался с ноги на ногу. — Кто? — Станислав Витальевич, доброе утро! Гость помолчал, ища слова. — Извините, что потревожил, но у меня важное дело, я по поручению. — Какому? — От Михаила Трофимова. Хабаров отшатнулся. — Тот самый меценат, стоивший карьеры следователю? — У него к вам личная просьба. Стас бесшумно юркнул на кухню и вытащил из ящика армейский нож. Сомнений не оставалось. Враг решил отомстить и прислал бойца. — Станислав Витальевич, — голос за дверью казался спокойным, — вам ничего не угрожает. Михаил Александрович попал в очень неприятную ситуацию, и только вы можете помочь. — Могу только в голову ему выстрелить. На всякий случай Хабаров больше не смотрел в глазок. — Давай, иди отсюда. Передай хозяину. Я готов. — К чему? — Амбал явно удивился. — А, уверяю, ваши прошлые разногласия совершенно ни при чем. Дело носит сугубо личный характер и никак не связано с его деятельностью. — О, как звучит красиво! Ну-ну! — Послушайте, я не могу рассказать всего, тем более на лестничный клетк. Но если уделите мне пять минут... В голосе незваного гостя послышалось легкое раздражение. — Буду держать руки за головой, если так вам будет спокойнее. — Стас пускать бойца внутрь не хотел. Но червячок любопытства закопошился. Зачем киллеру уговаривать жертву открыть дверь, которая, кстати, висит на соплях? Для человека его комплектации просто фанера. Да можно было, в конце концов, выстрелить в глаз просто и эффективно. «Руки держи на виду!» Хабаров удобнее взялся за нож. «Не делай резких движений. Входи медленно!» Щелкнув замком он прыгнул в сторону, укрывшись за межкомнатной дверью, быстро сообразил, что укрытие, мягко говоря, ненадежное, для пули вообще не преграда. Но менять его не осталось времени. Гость уже перешагивал порог. Рослый и широкоплечий, Стас почувствовал себя неуютно, глядя снизу вверх на посетителя. — Что за поручение? Он мысленно чертыхнулся, поняв, что выглядит по-идиотски, прячась за картонкой. Дело касается дочери Михаила Александровича, Ольги. С ней неприятности. Какие? Этого сказать не могу. Гигант мотнул головой, но все очень серьезно. Ребенок в беде, поэтому требуется ваша помощь. Что, у Трофимова не осталось бойцов, способных уладить неприятности? Стас хмыкнул. Весь город подмял, а с дочерью справиться не может. Тут особый случай. И что нужно от меня? Проехать к Михаилу Александровичу. — Разумеется, — поспешил добавить гость, — ваша полная безопасность гарантируется. — Типа я должен поверить на слово. Хабаров недоверчиво улыбнулся. — За лоха меня держите? — Ожидаемый ответ, — пробурчал Амбал. Вот. Он медленно, аккуратно сунул руку за спину и двумя пальцами вытащил пистолет. Положил его на тумбочку. — Боевой. Можете проверить. В машине будем только мы. Я за рулем. Вы, если хотите, сзади. В случае чего, прострелите мне голову. Такая гарантия устраивает. Отойди. Гость подвинулся. Стас, предварительно обмотав тряпкой, взял пистолет. Проверил магазин, передернул затвор. Рука почувствовала приятную тяжесть заряженного оружия. «Хорошо. Когда ехать? Сейчас?» «Да, машина внизу. Буду через пять минут». Боком, чтобы ничего не задеть, посетитель вышел. Хабаров начал собираться. Телефон, деньги, ключи. Грызло любопытство. Что могло произойти с Трофимовым, если ему понадобилась помощь врага? Настолько срочно, что горилла даже собственным затылком пожертвовал. Лишь бы уговорить его поехать. День неприятной с утра обещал стать богатым на события.